Глава 8. Новая и старая. Даниэль. «Я решил, что не буду играть в ее игру. Катя не хочет не зайти до человеческого разговора со мной. Окей. Я не позволю ей бесить меня дальше своим иррациональным поведением. И без того гонялся за ней по всему городу, хотя стоило подождать, когда явится сама. Поэтому я заталкиваю сильнейшее раздражение вглубь, запрещаю себе думать о жене, тем более, что она скоро станет бывшей. Сама на развод подала. Самостоятельная какая. После работы возвращаюсь в дом родителей». «Как хорошо, что ты приехал, сынок!» Мать встречает меня в прихожей. Очень уж по-праздничному выглядит, к слову. Бордовое платье в пол, макияж, тройная нитка жемчуга на полной груди, о боги! У матери даже в волосах и то жемчужина. Они ярко выделяются на фоне черных, убранных наверх кудрей. Родительница разрядилась в пух и прах, что делала только ради очень важных гостей. «Все уже собрались на ужин, только тебя ждали. Нехорошо заставлять ждать гостей, Даниэль!» Причитает она. «Ужин, про который я забыл». Зара и ее родители. что ты совсем слетел с колеи с этим разводом. Надо ведь и невесте внимание уделить. Извини, мам, сейчас только руки помою, в себя приду. С этими словами исчезаю в гостевой ванной комнате, что на первом этаже. Мою руки, морщась от чересчур сладко пахнущего мыла. Умываю лицо, стремясь смыть все заботы и нервы, накопившиеся за день. Смотрю в зеркало, натягивая на лицо улыбку. Так-то лучше, по моей смазливой, чуть заросшей щетиной физиономии, и не скажешь, какие демоны бушуют в душе». Выхожу в столовую, приветствую гостей. «Ван Артурович, Каролина Альбертовна, очень рад вас видеть. Я жму руку будущему тестю, одариваю теплым взглядом будущую тещу. Наконец, поворачиваюсь к Заре. Момент торжественный, а мне почему-то смешно. Еле сдерживаю пруще наружу саркастический смех. Родители Зары, я помню, видел несколько раз у матери с отцом на праздниках. Давно дружат. А вот их дочку. Вообще в памяти не отложилось, как она выглядела до беременности». Брюнетка с карими глазами, большой грудью и упругой задницей. Сколько таких живет в Краснодаре? Тысяча, десятки тысяч. Она сильно отличается от миниатюрной светловолосой Кати. Это-то и привлекала в ту ночь, полгода назад, меня злющего на жену. Но запомнил я только контраст между ней и моей супругой. Черты лица не отложились в памяти. Прошел бы на улице мимо и даже нигде не ёкнуло бы. Теперь я вижу перед собой девушку на приличном сроке беременности. Грудь у нее не просто большая. Она будто с головы ребенка, честное слово. Живот тоже круглый. Или она его так выпячивает? Он отлично виден в платье, облегающем ее фигуру. Сомнений в том, что я отец, нет. Я потребовал днк теста мне его предоставили. Ходил несколько дней зелёный и не знал, как Кате сказать. Теперь уже попривык к новости, что у меня будет ребенок от другой женщины. К слову, эта беременность только доказывает, что дело было не во мне, а в Кате. Я с ней пять лет тело в тело, ведь спать начали задолго до свадьбы. Сродни предохранялись. И никакого результата не добился. А тут одна ночь. «Я очень рада видеть тебя, Даниэль». Зара смущена мне улыбается, скромно опускает взгляд в пол, как и положено девушке. А я не знаю, как с ней общаться. Как вообще можно общаться с девушкой, которой ты практически не знаешь, но она уже полгода носит твоего ребенка. Комедия положений или трагедия? Как посмотреть? А все таки она будущая мать моего ребенка, И только этим уже ценна. «Садитесь за стол, гости дорогие» приглашает всех отец, при этом смотрит на меня с одобрением. «Отец у меня еще хоть куда, такой же рослый, как я, в черной шевелюре почти нет седых волос, и не скажешь, что ему за 50. Мы рассаживаемся за столом, подают первую перемену блюд, Скольз отмечая, что мать даже двух официантов наняла. Один, по ее мнению, не справился бы, что ли? Серьезный подход к вопросу. «Все за столом очень рады, что я взялся за ум, как считает мой отец, решил жениться на девушке, которая обеспечит мне потомство». А Катю мои родители никогда не любили. Принимали только потому, что я в свое время поставил вопрос ребром. За глаза называли пустответом. Дочка старых друзей желанная невестка, в отличие от моей жены. Тем более, что ее отец обладает огромным количеством связей, которые помогут мне в бизнесе. И за Зазару обещают немалое. Это все для родителей плюс, а не для меня. Мне достаточно моих денег и того, что я еще за жизнь работаю. Опять же, со связями порядок, но женитьба на дочке Гаспарянов ускорит развитие бизнеса, позволит выйти на новый уровень в рекордно короткие сроки. И все таки еще недавно рядом со мной за этим столом сидела Катя. Грела душу улыбка, я по трогал ее за коленку, наслаждался близостью. «Где она сейчас?» Все происходящее кажется каким-то сюрреализмом. Как будто это не мне тут сватают беременную от меня же девушку. Как вообще можно женатому человеку кого-то сватать? Я ведь еще официально женат, кстати». Наверное, поэтому я и чувствую себя так двояко. Просто официальный статус все еще давит на мозг. Надо развестись тогда и... И что тогда? Я перестану любить Катю. Как можно более беззаботно улыбаюсь гостям. Делаю вид, что внимательно слушаю треп отца с будущим тестем про современные порядки молодежи. Сам же устраиваю очередной внутренний аутотренинг. Напоминаю себе, зачем я все это делаю. Я ведь не от внезапно охладевших чувств решил развестись. Я развожусь, потому что брак без детей для меня неприемлем. «Коль появилась так, кто умудрился залететь от меня после одной ночи. Чем не знак судьбы, что пора?» «Да, мне было обалденно с Катей, но, положа руку на сердце, скандалов тоже было много. Все из-за треклятого зачатия. И я согласен с отцом, одной любовью брак не удержишь. Настанет момент, когда страсть пройдет, и что останется? Если к тому времени детей не будет, то к чему все это? Неделю назад, когда на пороге их дома показалась беременная Зара с родителями. У меня с отцом состоялся очень серьезный разговор». Он признался мне, что в первый год брака и не любил мать нисколько, а потом появился я, мои сестры, Дети стали его смыслом жизни и самой большой любовью, какая только возможно. Очень скоро это же чувство проснулось к жене и скрепил их брак. А мой брак? Мой брак, кажется, развалился в тот момент, когда я смотрел на результаты теста ДНК. Я, конечно, мог бы просто бухнуться перед Катей на колени, покаяться в содеянном, просить принять моего ребенка, но она ведь точно на такое не пойдет. И Зара не пойдет тоже, она хочет быть мамой, а значит... «Значит, я должен стопить зубы и сделать то, что необходимо? Сейчас главное – расплеваться с Катей с наименьшими моральными потерями, убедиться, что с ней все окей. Потом уж можно пробовать строить новые отношения. Не знаю, простила бы она меня или нет, если бы я выбрал вариант не разводиться с ней. Наверняка простила бы, любит ведь. Но я не могу так по-сволочному поступить со своим единственным ребенком. Ему ведь отец нужен. узаров в пузе пацан. Я всегда сына хотел, а быть отцом выходного дня нет. Я настоящим отцом быть хочу». И пусть для этого мне придется сменить жену». «Эх, почему все так повернулось? Почему Катя не могла достаться мне без этого изъяна? Если бы она мне родила, я бы ее ни за что в жизни не бросил. Не было бы между нами того скандала, и на бы я тоже не смотрел». Чувствую на своей руке нежную руку Зары, оборачиваясь в её сторону. Она улыбается мне, заискивающе, так, будто ловит мои эмоции. Она голодная до них. «О, похоже, вторая жена будет влюблена в меня ровно так же, как первая. Хоть что-то хорошее из этого выйдет». Пытаясь выникнуть в суть разговора, мать стоит. «Вот мои доченьки Сирануш, Марине очень трудоспособная. Сирануш у нас будущий инфлюенсер. Правильно я говорю, дорогая?» «Правильно». Сирануш поправляет идеально уложенные локоны, смотрит на мать чуть высоко. Ее стандартная реакция. «Самая выгодная в наше время профессия, когда тебе платят за мнение, за твой безупречный вкус». «Сирануш, у тебя тысяча подписчиков», пихает ее под бок Марине. «Хорош звездить». Невольно усмехаюсь, да уж, Сиранушев, правда, неплохо было бы подвинуть корона. «А что? Надо всем быть, как Марине, утки старухам таскать», — огрызается Сиронуш «Я не таскаю утки, дура!» — фырчит Марине. «Я прохожу интернатуру в больнице. Это важнее твоего вшивого блогерства». «А Марине у нас будущая звезда хирургии», — горделево улыбается мать. «Не каждому дано». «У вас великолепные дочери», — кивают родители Зары. «Просто восхитительные, к тому же красавицы». Сёстры у меня и правда ничего себе внешне. Черноглазые, с пушистыми ресницами на полу лица, фигуристые. Гордость отца и отрада матери. «А у Зарочки какие таланты?» — спрашивает мать с улыбкой, смотря на будущую невестку. «То, что красиво, невооружённым взглядом видно». Моя будущая тёща Каролина Альбертовна немного тушуется, но отвечает. «С учебой у нас не задалось. За один преподаватель в университете завалил на экзамене. Очень принципиально оказался, довел бедную девочку до истерики. Мы уже думали подключиться к вопросу, но она такая самостоятельная. Запретила, в общем, может быть, в будущем продолжит учебу в другом вузе, если захочет». «И правильно», — машет рукой моя мать, — Девушки, ведь что важнее всего, быть хранительницей домашнего очага, а не светилом науки, стряпать вкусненькое домашним, баловать печеным и так далее, чтобы вы понимали все-все, что на столе вот этими руками приготовлено. С этими словами она демонстрирует гостям свой идеальный маникюр, короткие ногти, выкрашенные в красный цвет. Мм, вы великолепно готовить, Анаит Гамлетовна. Отец Зара Иван Артурович показательно ведет носом и отправляет в рот крошечных размеров равиоль с грибами и мясом. «Знаете ли, заречки нельзя готовить?» Каролина Альбертовна кривит губы. «У заречки аллергия?» «На что?» — интересуется мать. «Так на воду!» — разводит руками Каролина Альбертовна. «Чуть по сразу кожа краснеет». «На то давно изобретены перчатки», — докладывает мать. «На дело никакой аллергии у меня, у самой кожи на руках». «Так у нее на латекс аллергии тоже?» С улыбкой отвечает Каролина Альбертовна. «Аллергии на латекс?» Хлопает ресницами мать. «А как же на попу младенцу потирать собралась?» «Зачем про попу за столом, мам?» Кривит нос Сиронош. «Других тем для разговора нет, что ли?» «Ой, как будто у тебя попы нет!» Махнула рукой мать. «Так чем же зар занимается? Должна же она чем-то заниматься?» «Я же вот только про преподавателя в университете рассказывала. Охнула Королина Альбертовна. Зарочка до сих пор отходит. «Сколько лет она у вас отходит?» — хлопает накладными ресницами мать. Зарочки ведь двадцать пять уже». «Некоторым женщинам для того, чтобы радовать домашних, достаточно просто быть». Друг заявляет отец Зара. «А кому попу потереть, младенцу найти несложно. Не есть, в конце концов, и повара». «Да-да, конечно», — кивает моя мать приклеенная приклеенной улыбкой. «Знатно ее перекашивает от информации про аллергию на воду и латекс». Тут, конечно, задето личное. Отец давно может позволить себе нанять любую прислугу в дом. И учитывая, что коттедж большой, здесь трудится несколько горничных, домработница. Но кухню мать воспринимает как личное царство. И туда никакой прислуги нельзя, как и домашним. Там она творит свои шедевры, а мы обязаны его схвалять. Как-то так. Видимо, она в своих мечтах нарисовала мне похожую на нее жену. Забавно, что Катя как раз отвечала этим ее стандартам. Ведь постоянно что-то для меня готовила, причем делала это вкусно. Но матери не нравилось все равно, и я нередко получал выговоры на тему «если не может готовить, пусть не пытается». Вот пусть мать теперь получит невестку-девушку, которая и вправду не хочет пытаться. К слову, мне Фиолетова может Лизар готовить, и как она ведет хозяйство. Голос ведь у нее есть, сможет объяснить домработнице, что к чему. Зато у меня дети будут, будут дети, и не будет Катя. Груди нехорошо екает, когда вспоминаю, что я ведь даже не знаю, где она сейчас. Издевательство какое-то» а все всё-таки разве няня будет с вами 24 часа?» «Не успокаивается мать. Надо как-то лечить аллергию, чтобы Зара могла сама ухаживать за ребенком. Ей же средства...» Мама, разберемся, отрезая сердито. Но когда мать реагировала на мою сердитые фразу, Она самозабвенно продолжает спор на тему нянь. В общем, разговоры за столом обалдеть какие интересные. «Да зеву ты просто». Ссылаюсь на важный телефонный звонок и выхожу на пару минут на улицу подышать воздухом. «Хочется хоть немного отдохнуть от семейного ужина». Выхожу на веранду, вдыхаю, пропитанный жасмином теплый воздух августовского вечера. Куст жасмины как раз растет неподалеку и источает яркий аромат. По привычке лезу в телефон, открываю телеграмм проверить сообщение. Вдруг произошло чудо. Катерина усовестилась, да хоть что-то мне написала. но фигу мне с маслом о нее сообщение. Неожиданно всплывает новый пост в одном из местных каналов новостей. Название кричащее: Держи жену дома, а то убьют. Меня аж передёргивает от такого названия. Автоматом нажимаю на просмотр. Погружаюсь в прочтение статьи о серии случаев пропажи молодых замужних женщин, преимущественно блондинок. Ушла за хлебом и не вернулась. Задержалась с работы и исчезла с концами. Утром возвращалась со смены и, поминай, как звали. Предполагали разные, но основной версией было то, что женщины садились в такси и больше их никто не видел. Вполне мог орудовать какой-то маньяк-таксист. Ведь именно к таксисту женщина сядет без всяких опасений. А Катерина у меня так и не выучилась водить. Пользовалась такси или я ее подвозил. Иногда водитель из моей фирмы. На чем она уехала из дома сегодня? Меня прошивает изнутри беспокойством. А вдруг? Да нет глупости. Однако яд беспокойства со скоростью звука попадает в кровь, и унять мандраж я уже не могу. И без того за целый день поисков издергался. Наконец не выдерживаю, пишу теща. Катя не объявлялась? Она некоторое время молчит, потом все же отвечает «нет, я уже обзваниваю больницу». Как только это читаю, в груди по-настоящему сильно ёкает.